Глава 31. Оливия. Кэрнс, Австралия, 2012. Я стояла на балконе нашего отеля и смотрела на коралловое море. День был жаркий и ясный, небо безоблачно-голубое, пальмовые листья грациозно покачивались на ветру. С пляжа до меня донесся запах лосьона для загара. И я взглянула на Роуз, которая лежала на шезлонге, подставив лицо солнцу. Интересно, о чем она думала? Возможно, о своей сводной сестре Сьюзи. У них было время узнать друг друга с тех пор, как мы приехали в Брисбен, и мать Сьюзи Патрисия приняла нас как родных. Мы страдали от смены часовых поясов и отчаянно нуждались в горячем душе и мягкой постели. И Сьюзи и Патрисия встретили нас в аэропорту и отвезли к себе домой в Риверсайд, где мы пробыли три дня. Поначалу я воздерживалась от вопросов о недолгих отношениях Патрисии с отцом Сьюзи, потому что это казалось невежливым. Но на второй день нашего визита Сьюзи повела Роуз на экскурсию в университет, а Патрисия пригласила меня на обед. Мы сидели во внутреннем дворике за изящным столом, накрытым белоснежной скатертью. И она заказала бутылку охлажденного пиногриджо. Как только его принесли, она подалась вперед и без обиняков спросила, что я хочу узнать о мужчине, с которым у нее была связь на одну ночь 18 лет назад. Все, ответила я, тоже подавшись вперед и чувствуя ее дружеское участие. Она посмотрела на меня с ностальгией, как будто откуда-то издалека и сказала, что отец Сьюзи был самым красивым мужчиной, которого она видела в своей жизни. У него были густые, волнистые, выгоревшие на солнце волосы, сказала она, томные голубые глаза и широкие плечи. Он был капитаном старой деревянной парусной лодки Все было как во сне. Я не могла отвести от него взгляда, и мои друзья буквально заставили меня подойти к нему и познакомиться. Я слушала все это с тревожной смесью полного понимания и ревнивой ярости, потому что она говорила о Дине. О моем Дине. Я пыталась убедить себя, что не знала человека, о котором она говорила, потому что Дин, которого я когда-то любила, был самозванцем. Его никогда не существовало. Ну и что, что он спал с женщиной, которая сидела напротив меня? Вероятно, за последние 20 лет переспал со многими ничего не подозревающими женщинами. «Продолжай», — сказала я, пристально глядя на нее, подтягивая вино. Патрисия рассказала, как они танцевали и пили всю ночь, и я остановила ее. «Ты уверена?» — спросила я. Дин, за которым я была замужем, вообще не пил. «Ни капли». «Ну?» — она пожала плечами. В тот вечер виски явно был ему по душе. Я почувствовала укол недоверия. Что, если это был другой человек? «Продолжай», — вновь сказала я. Рассказывать было особо нечего. По словам Патрисии, она пригласила его в свой номер, где они занимались сексом, о чем она вспоминала с нежностью. Но когда она проснулась на следующее утро, Его уже не было. «И все, спросила я. Он не попрощался, не оставил номер. «Он оставил очень милую записку», — ответила она. И нарисовал сердечко внизу. Я не расстроилась. Мы оба понимали, что это на одну ночь, а записка меня растрогала. Это был первый раз после развода, когда я позволила себе флиртовать с кем-то. Мне просто нужно было расслабиться, а Джон... Она помолчала. Он был прекрасен. Прекрасен? Да, настоящий джентльмен. Когда мы уже были в номере, он то и дело спрашивал, точно ли все хорошо и уверена ли я. Он совершенно меня покорил, и я очень хотела снова увидеть его, но поборола в себе это желание. Почему? Потому что я понимала, что он не для меня. Я городская девушка, нацеленная на карьеру, объяснила она. А он типичный пляжный бездельник. Ну, знаешь таких. Шлепанцы и шорты каждый день в году. Никакого телевизора, никаких обязательств. Она сделала глоток вина. Хотя он не был ходячим стереотипом. В его глазах было что-то грустное. И ему не очень-то хотелось танцевать со мной. Думаю, он просто пожалел меня. Не хотел отказывать, чтобы не ранить мои чувства. Я жадно впитывала каждое слово Патрисии, но от вина у меня кружилась голова. Я уже не сомневалась, что ее Джон и мой Дин были одним и тем же человеком. Хотя вопрос джентльмен ли он оставался открытым, учитывая, что он совершил преступление и скрывался от правосудия. И вот 20 лет спустя я стою на балконе отеля с видом на большой барьерный риф, любуясь прекрасной дочерью, которую мы создали вместе. Которую он никогда не видел. Неужели он правда здесь? Живой? Пообщавшись с десятками любителей снорклинга, Сьюзи и Патрисия наконец нашли капитана парусника по имени Джон, который подходил под описание. Он проводил подводные туры больше 20 лет. Я была благодарна за их детективную работу и очень хотела пройтись до пристани, где стоял парусник этого человека. Роуз согласилась, что мне лучше пойти одной. Я единственная могла точно сказать, что пляжный бездельник Джон и пилот Дин — один и тот же человек. К тому же она понимала, что у меня есть кое-какие личные причины отправиться туда в одиночестве. Позже, в тот же день, я сидела на скамейке под солнцем, наблюдая с променада, как блестящий новый, 45-футовый крейсер подходит к пристани, опустив паруса. На сайте туристической компании сообщалось, что роскошная яхта под названием «Джейд» была доступна для аренды. На сайте не было фотографий владельца, а в контактной информации не указывался адрес компании, а была только электронная почта и номер телефона. Пока я сидела там, ожидая и наблюдая, часть меня хотела верить, что через несколько минут на берег сойдет совершенно незнакомый человек, а не Дин, потому что Дин мертв. Его самолет разбился у берегов Пуэрто-Рико, в девяностом году, и я гонялась за призраком. Я пообещала себе, что если капитан Джон не окажется моим покойным мужем, я приму это как завершение этой истории раз и навсегда и полечу домой в Нью-Йорк. Лодка ударилась о причал, и молодой человек в черных шортах и синей футболке спрыгнул, чтобы закрепить стропы. На дощатом настиле было полно туристов, которые закрывали мне обзор, поэтому я наклонялась туда-сюда, чтобы никого не пропустить. Я посадила на переносицу очки от солнца и, прищурившись, смотрела вдаль, пока пассажиры медленно выходили на берег. Они парами шли мимо меня, и я старалась, не привлекая внимания, всматриваться в их лица и прислушиваться к их разговорам. Вскоре все они ушли, и молодой экипаж тоже начал расходиться. Я ждала, пока на борту останется только один человек. С моего места его было не разглядеть, так что я взяла сумку и поднялась. Мой желудок сжался в спазмах от предчувствия чего-то, сердце колотилось сильно и быстро. В этот момент мне вспомнился Гэбриэл. Он был дома, заботился о доме и жизни, что мы построили вместе. И мысль о нем стала якорем, который придал мне смелости. Я сделала несколько медленных, глубоких вдохов, прежде чем поставила одну ногу перед другой, и медленно двинулась вдоль пристани. Чайки перекликались, где-то на дальнем конце пристани звенел колокольчик, солнце припекало мои голые плечи, я начала потеть. Я была на полпути по причалу, когда с яхты наконец сошел мужчина. Я остановилась и осмотрела его. Стройный, подтянутый, золотые волосы развиваются на ветру, выцветшие серые шорты — Темно-синяя футболка и солнцезащитные очки-авиаторы. По какой-то причине он остановился, положил на землю спортивную сумку и нагнулся, чтобы порыться в ней. Я застыла, изучая изгибы его мускулистой спины и то, как двигались его руки, пока он копался в сумке. Он выпрямился и уперся руками в бедра. Повернулся и посмотрел на меня. Весь мир казалось исчез на мгновение. Все, что я чувствовала, Бешеный прилив, обжигающей крови. Это был Дин. Не могло быть никаких сомнений. Не знаю, как долго мы стояли там, просто глядя друг на друга. Я, застывшая на причале в длинном сарафане, шлепанцах и солнцезащитных очках, он загорел и руки на бедрах, солнце играющее в его золотых волосах. В ушах у меня загудело. Его руки упали по бокам. Я медленно двинулась ему навстречу, и он пошел ко мне, оставив на причале раскрытую сумку. В нескольких футах друг от друга мы остановились. Много лет назад в своих душераздирающих фантазиях я представляла, что если каким-то чудом мы с Дином когда-нибудь воссоединимся, мы побежим друг к другу и сольемся в страстных, упоительных объятиях. Будут слезы, смех и поцелуи. Но мне не хотелось ни смеяться, ни обниматься. Я словно была сделана из ледяного камня и не имела никакого желания таять в его объятиях. На какое-то время он потерял дар речи, затем просто сказал. «Оливия...» Мой гнев стал физически ощутимым. Мне хотелось толкнуть его или ударить кулаками в грудь, но я переборола себя и кивнула. «Да...» «Ты нашла меня». Слова застряли у меня в горле. Я чувствовала себя пустой оболочкой, будто мою прежнюю сущность выбили из меня садовой лопатой. «Похоже на то», — ответила я. И я понятия не имею, что сказать. Не могу поверить, что это ты». Мои руки сжались в кулаки, во рту пересохло. «Я тоже не могу поверить, что это ты», — ответил он. Его голос был... Каким же он был знакомым? Я никогда не думала, что однажды снова услышу этот голос. Я больше не могла. Больше не могла стоять там и вежливо беседовать с ним, будто мы были старыми школьными приятелями. Мое тело горело огнем, моя ярость была неукротимой. Я посмотрела вдаль на воду. «Мне очень жаль», — наконец сказал он и опустил взгляд на обветренные доски причала. Я усмехнулась и сняла солнцезащитные очки, чтобы посмотреть на него как следует. Даже не пытайся. Не извиняйся так, будто ты забыл сдать машину на замену масла. Двадцать лет назад ты притворился, что разбил свой самолет в океане и бросил меня. Ты заставил меня поверить, что ты мертв, Заставил меня плакать и скорбеть о тебе. Но вот ты здесь. Я махнула рукой в воздухе. И живешь прекрасной жизнью. Он тоже снял очки, и я впервые увидела морщины вокруг его глаз. Я бы так не сказал. По мне, вполне прекрасный. Я повернулась к набережной, по которой неторопливо прогуливались туристы и семьи с гелиевыми шариками и мороженым. Я видела твою модную молодую команду, с которой ты работаешь каждый день. Посмотри на свой загар. В твоей жизни солнце. И шикарная яхта. Она просто красотка. Он покачал головой и посмотрел себе под ноги. Как ты меня нашла? Я резко выдохнула. Чистое везение, правда. Моя дочь Роуз отправила свою ДНК на генеалогический сайт и узнала, что здесь у нее есть сводная сестра. Ей 18, ее зовут Сьюзи. Я осеклась, заметив, что он резко поднял на меня взгляд. Да, у тебя две дочери. Обе прекрасные девушки. Но ты наверняка это знаешь. Знаю только об одной. О Сьюзе, но не о Роуз. Тебя нет на Фейсбуке? 21 марта 2022 года деятельность социальных сетей Instagram и Facebook, принадлежащих компании Meta Platforms Incorporated, была признана Тверским судом города Москвы экстремистской и запрещена на территории России. «Ты не гуглил меня? Ни разу?» «Гуглил. Несколько раз», — ответил он. Но 20 лет назад информации было не так много. Я знал, что ты снова вышла замуж. Дин замолчал и посмотрел на море. Но вообще я стараюсь поменьше пользоваться интернетом. На Фейсбуке меня нет. Я слушаю местные новости по радио. Вот и все. «Предпочитаешь ни о чем не думать» резко сказала я. «Просто блокируешь мысли». «Совершенно верно», — ответил он. Наши глаза наконец встретились, и я попыталась подавить гнев, чтобы мыслить рационально. «Я знаю о Мелани Браун», — сказала я. Он медленно покачал головой, словно смотрел на оползень, зная, что его не остановить. «Что ты знаешь?» что ее тело нашли в лесу в Нью-Джерси. Он заметно напрягся. «Несколько лет назад ко мне пришли два детектива», — объяснила я. «Они провели анализ ДНК и связали тебя с ее исчезновением, когда подтвердилось, что она была беременна от тебя». Голова Дина резко откинулась назад, будто ее кто-то повернул. «Что, прости?» Внезапно я поняла, что, возможно, не все знаю об обстоятельствах исчезновения Мелани, потому что Дин, казалось, был удивлен этой информацией. «Наверняка ты знал, — сказала я, — что она была беременна. Не меньше пяти месяцев». Дин отшатнулся, присел на корточки, сложил руки, словно в молитве, а потом прижал колбу. Я не знал. Я смотрела на него сверху вниз, мои мысли метались в тумане замешательства и сомнений. И она, видимо, тоже сказал Дин. Она не стала бы скрывать это от меня, и она все время пила. Но как она могла не знать? «Такое бывает», сказала я. «Если она принимала противозачаточные, ее цикл мог не измениться, и, возможно, она просто думала, что набирает вес». Я помолчала. «Но просто для ясности. Получается, у вас действительно была связь?» Было так много деталей, которые мне предстояло подтвердить и уточнить. Да. Его быстрый ответ был как удар под дых. Я дала ему время осознать новости, которые я только что ему сообщила, а сама задумалась. Чего еще, я не знаю. Последние двадцать лет я только и делала, что размышляла о том, что случилось с этим человеком в Бермудском треугольнике, и что он сделал или не сделал с Мелани Браун. Теперь он наконец мог сказать мне правду. Ты убил ее, спросила я. Он поднял на меня глаза, полные боли. Нет, во всяком случае, не намеренно. Опасаясь, что меня может стошнить, я отвернулась от него и прижала ладонь к лбу. Пожалуйста, расскажи мне, что случилось. Он медленно поднялся на ноги и провел пальцами по волосам. Мы не можем обсуждать это здесь. Нам нужно сесть. Отчаянно нуждаясь в информации и возможности сесть, я последовала за ним вдоль пристани к его яхте. Он помог мне подняться на борт, и от того, как его сильная теплая рука сжала мою, на меня обрушился поток воспоминаний. Я все еще не могла поверить, что он здесь, плоти, что я прикасаюсь к нему, разговариваю с ним, смотрю на его лицо, его глаза, его руки. Сколько раз за недели, месяцы и годы после его исчезновения мне это снилось. Дин прошел через кабину, отпер и открыл люк, и мне стало интересно, что он подумал, когда увидел, как я иду к нему два десятилетия спустя. Я родила троих детей и уже мало походила на ту устроенную девушку 24 лет, какой была, когда мы впервые встретились в его кабинете и пошли гулять по центральному парку. Теперь мне было 50 и я прожила пол жизни, о которой он ничего не знал. Он провел меня по трапу в роскошную каюту внизу. Деревянная отделка была гладкой, из полированного тикового дерева, а подушки сидений были обиты серой кожей. Я окинула все это быстрым взглядом и поставила сумку на пол. «Садись», — мрачно сказал он, указывая на скамейку у стола. «Принести тебе что-нибудь? Воды?» «У тебя есть вино?» — спросила я, потому что мне нужно было что-то, что поможет снять раздражение. Что-то, что можно сжимать в руках, сидя напротив мужа, которого, как я думала, уже нет в живых. Красное или белое. Неважно. Он принес бутылку белого из холодильника на камбузе, а себе налил воды. Мы сели за стол лицом к лицу. Сначала попросил он... «Расскажешь мне о своей жизни?» И о... Роуз...» Его голос задрожал, когда он произнес ее имя, а в глазах отразилась неземная печаль. Как ни противно было это осознавать, но я чувствовала боль его утраты, и мне было его жаль. Я не хотела испытывать к нему жалость, потому что у этого человека было столько секретов от меня. Я понятия не имела, кто он на самом деле, пока у моей двери не появились два детектива из отдела убийств. Помнишь тот последний день, когда мы отправились в плавание на яхте, и я говорила, что хочу завести ребенка. Он кивнул все с тем же обеспокоенным, измученным выражением лица. Я понятия не имела, что уже беременна. Я сделала глоток вина и поставила бокал на место. Это изменило бы ситуацию. Ты остался бы со мной, если бы знал. Он без колебаний ответил. «Если бы я знал, что ты уже беременна, я бы не бросил тебя. Я ушел той ночью только потому, что решил, что лучше удалиться до того, как мы предпримем следующий шаг. Я не думал, что создан для того, чтобы быть отцом, и переживал из-за того, что заложено в моих генах. Я не хотел продолжать свой род». «Удалиться». Я нахмурилась. Будто наша совместная жизнь была каким-то спектаклем? Я ничего не могла с собой поделать. Я схватила бокал и выплеснула вино ему в лицо. Дин потрясенно вздохнул и медленно вытер лицо тыльной стороной ладони. Несколько секунд мы оба сидели неподвижно, не говоря ни слова. «Это вино было для тебя», — наконец сказала я. «Так что мне нужна дозаправка». Он не стал спорить. Просто налил мне еще бокал. «Давай вернемся немного назад», — сказала я, когда он сел. «Потому что я ничего не хочу рассказывать тебе о своей жизни, кроме того, что она прекрасна. Я вышла замуж за Габриэла Моррисона, которого ты однажды видел в кофейне в Сохо. Ты его помнишь?» «Да». Я сделала еще глоток вина и холодно посмотрела на Дина поверх края бокала. В каком-то смысле я хотела причинить ему боль, отомстить за то, через что он заставил меня пройти. «Я вдруг подумала, что у меня вроде как два мужа», сказала я с горечью. «Похоже, так и есть. Но не будем отвлекаться. Я хочу знать о твоих отношениях с Мелани Браун и о том, как ее тело оказалось в лесу». Мой тон был суровым. «Она была моей пациенткой, когда я работал психотерапевтом», сказал он. Она обратилась ко мне за помощью в проживании горя еще до того, как мы с тобой встретились. Я знал, что она испытывает ко мне романтические чувства. Так бывает довольно часто. Это называется эротическим переносом, когда... Я знаю, что такое эротический перенос. Он остановился. Тогда ты знаешь, что иногда он может быть взаимным. Я вопросительно нахмурилась. Продолжай. Он замялся и опустил глаза к центру стола между нами. «Мне было очень тяжело после смерти тети. Очень одиноко и... Нет, этому нет оправдания. Я злоупотребил своей властью и в конце концов поддался признанию Мелани в любви и... Он осекся. Терпеть не могу вспоминать об этом, но... Вскоре мы уже целовались в моем кабинете. Я прекрасно понимал, что это неправильно, но ничего не мог с собой поделать. Я был в полном раздрае и нуждался в... Не знаю. В чем то Он обхватил лоб ладонью. Это была ошибка. «Как долго продлился ваш роман?» Спросила я. Около пяти месяцев, но я этого не хотел. Я просто не мог понять, как с этим покончить, потому что она могла разрушить мою карьеру если бы рассказала кому-нибудь о нас. Так что мне приходилось действовать осторожно. Я старалась не строить догадок об их отношениях. Вместо этого лишь подталкивала его, чтобы он продолжал. И что было потом? Он закрыл глаза. Я понимал, что в ее представлении ее любовь была настоящей, но она не была настоящей ни для одного из нас. Я понял это уже через двое суток. Но к тому времени было уже поздно. Я вступил в эту связь, я нарушил этику своей профессии, поэтому не мог просто уйти. К сожалению, она бросила терапию, что тоже было ошибкой. По крайней мере, я должен был отправить ее к кому-то другому, но я этого не сделал. Очевидно, я боялся, что она расскажет обо мне. Так что я пытался помочь ей сам. Я оставался ее психотерапевтом, и в этом была суть наших отношений. Вот чего она от меня хотела. Я думал, я надеялся, что, может быть, все наладится, и я смогу полюбить ее. Я старался изо всех сил. Но потом я встретил тебя, и теперь это было уже настоящей жертвой. Оставаться с ней только из-за того, что она могла донести на меня. Это были очень нездоровые отношения. «Поэтому ты ее убил», — сказала я, перескакивая через некоторые неприглядные части истории, потому что после стольких лет я страдала от нетерпения. «Нет», — твердо возразил он. «Однажды ночью я пришел к ней домой, чтобы попытаться разорвать наши отношения, но она много выпила, пришла в ярость и вытолкала меня за дверь. Я упал на площадку, а потом...» Он замолчал и замер. Он смотрел в пространство, как будто погрузился в прошлое. Я вспомнила тот день на паруснике моей сестры, когда мы видели дельфинов. «Дин?» Я немного наклонилась вперед. Он покачал головой, словно хотел, чтобы в ней прояснилось, и продолжал. Она кричала, чтобы я уходил, потом попыталась столкнуть меня с лестницы, но я ухватился за нее, чтобы не упасть, и мы оба упали. Его слова эхом отозвались в моей голове, и я почувствовала, как моя ярость тает. «Значит, это был несчастный случай?» «Да. Почему ты не вызвал полицию или скорую помощь?» — спросила я. «Если это была не твоя вина?» Он зажмурил глаза. «Но это была моя вина. Это все была моя вина. Я был в панике». Я уже был влюблён в тебя и так боялся, что кто-нибудь узнает о моей связи с пациенткой, особенно ты. Ты была обо мне такого высокого мнения». Он закрыл лицо руками. «Я плохо помню, что было дальше. Шёл проливной дождь, и я понёс её к машине». Он тихо заплакал. «О, Боже!» Меня замутило. «Не знаю, хочу ли я слышать остальное». Я не хотел, чтобы кто-нибудь узнал, продолжал он. Я просто хотел, чтобы все закончилось, будто этого никогда не было. Хотел быть с тобой. Хотел, чтобы ты любила меня. Я любила тебя, ответила я, чувствуя, как во мне вновь закипает злость. Как ты мог в этом сомневаться? Он растерянно покачал головой. Было еще так рано, и я не знал. Все это казалось таким ненадежным. Я даже почти ничего не помню. Одни только вспышки. Он сделал паузу. Иногда, когда я начинаю думать об этом, мне приходится заставлять себя забыть. Я медитирую. Я делаю все, чтобы отвлечься. Потому что иначе я бы просто... Что? Не знаю. Сел бы на яхту, доплыл до середины океана и прыгнул за борт. Я закрыла глаза. «Пожалуйста, не говори так». Он сжал в кулаке прядь своих волос. «Почему ты не мог просто сказать мне?» Спросила я уже мягче. «После того, как мы поженились, тебе иногда снились кошмары. Я полагаю, из-за этого?» «Да». «Ты мог довериться мне. Я бы постаралась тебе помочь. Тебе не нужно было делать то, что ты сделал. Улетать и меня бросать навсегда». «Ты поступил со мной просто ужасно. Причинил мне столько боли!» Он поднял на меня глаза, красные от слез. «Если бы ты только знала, сколько раз я прокручивала в голове наш разговор, в котором я во всем тебе признавался, а ты меня понимала, оправдывала и говорила, что будешь любить меня, несмотря ни на что. Я хотел все тебе рассказать, но не мог вынести мысли о том, что ты разочаруешься во мне». Ты была такой прекрасной, такой счастливой, и я хотел защитить тебя от кошмаров. Я знал, что моя боль станет твоей болью, и я не мог переложить ее на твои плечи. Это был ад, и он до сих пор остается адом. Я думал, что тебе будет лучше без меня. Я встала и отвернулась от него, потому что все это сводило меня с ума. «Но ты причинил мне другую боль». Потерять тебя было ужасно, и я даже не знала, что с тобой случилось. А потом выяснила, что у тебя был секрет от меня. Я бы хотела, чтобы в самом начале ты позволил мне выбрать, остаться с тобой или нет. Если бы ты позвонил в полицию той ночью, мы бы прошли через это вместе. Мы бы справились. Или, может быть, ты бы никогда больше не захотела меня видеть. Все равно так и вышло напомнила я. Ты потерял меня, уничтожил то, что у нас было. По крайней мере, какое-то время мы были вместе. Я усмехнулась, но моя ярость вновь прорвалась наружу. Но ты все это время был в аду. Так оно того стоило? Те несколько лет, что мы провели вместе? «Как эгоист я хочу сказать «да», — ответил он. «Потому что ты стала моим убежищем». Но мне очень больно от того, как я с тобой поступил. Некоторое время мы сидели молча. Дин сделал глоток воды. Если бы я позвонил в полицию той ночью, и ты узнала бы, что я сделал, ты бы тут же бросила меня и забыла обо мне. Мы ведь едва знали друг друга. Не будь так уверен, — ответила я. Мне с первых дней было ясно, что между нами особенная связь. Оглядываясь назад, скажу, что если бы ты все мне рассказал, я бы тебя поддержала. Ты забываешь, что я прекратила отношения с отцом и оставила всю свою семью ради тебя. Вот как безумно я тебя любила. Он опустил голову. Может быть, я просто не верил, что достоин такой любви. Мой отец всегда говорил мне, что я ничтожество. Больше всего я боялся закончить, как он. Одиноким, никчемным, в тюрьме. «Так вот, чего ты боялся больше всего?» — разочарованно спросила я. «А я потерять тебя. Спасибо, что дал мне понять, какое место я занимала в иерархии твоих ценностей». Он поднял глаза, и мне пришлось перебороть внезапный дикий порыв броситься вниз головой в измученные глубины его души и сказать ему, что все будет хорошо. «Не проходит и дня», — сказал он, — «чтобы я не думал о тебе. Но мне пришлось отпустить тебя, особенно после того, как ты снова вышла замуж. Я хотел, чтобы ты двигалась дальше и была счастлива. Поэтому я решил, что мой позор и одиночество будут моим покаянием». Я повернулась к нему. «Ты же не виноват в ее смерти. Если она толкнула тебя...» В первую очередь я виноват в том, что вступил с ней в связь, хотя знал, что это неправильно. Иногда я думаю об этом, и мне кажется, что в меня вселился кто-то другой. Он печально посмотрел на меня. На какое-то время ты стала моим спасением. Когда мы переехали в Майами, было легче заблокировать воспоминания, сделать вид, что этого никогда не было. «Пока я не захотела ребенка, сказала я. «Поэтому ты решил уйти от меня?» «Нет», — ответил он. «Я уже давно думал об этом и просто ждал подходящего стечения обстоятельств». «Каких обстоятельств?» «Я должен был остаться в самолете один. Обычно там была бортпроводница, а иногда и второй пилот». «Как ты это сделал?» — спросила я. «Как ты заставил свой самолет исчезнуть?» Детективы сказали, что Мелани Браун работала над исследованием о пропаже самолетов над Бермудским треугольником. «Ты использовал какую-то технику из ее диссертации?» Он опустил голову. «Нет. Это не имело ничего общего с тем, что она пыталась доказать. Все, что я сделал, это быстро снизился до очень малой высоты, пока не оказался настолько низко, что радар меня не видел. Я не могла в это поверить». Все было так просто. И все же это породило в моем сознании чудовищную одержимость безумными теориями и объяснениями. «И все?» — спросила я. «Куда ты направился?» «Ты не мог таким образом проделать весь путь до Австралии. Тебе пришлось бы, по крайней мере, остановиться на дозаправку». Я полетел в Колумбию, оставил там самолет, получил поддельный паспорт от людей, с которыми познакомился на одной из вечеринок Майка Митчелла. Затем забронировал билет в Сидней. «Что значит оставил там самолет?» «Просто бросил?» Он покачал головой, словно не желая отвечать на вопрос. «Ты его продал? Кому?» До меня начало доходить. «Дай угадаю, кому ты кого-то встретил на вечеринке Майка?» Он торжественно кивнул. «Они заплатили мне наличными». Этого было достаточно, чтобы добраться сюда, купить парусник и начать бизнес. О боже, Дин! Я стояла на кампузе у столешницы и смотрела на небо через маленькое окошко над плитой. Я поймала себя на мысли о том давнем дне в кабинете отца, когда он пытался убедить меня, что Дин недостаточно хорош для меня. Я встала на сторону Дина и бросила отца, который настаивал, что он только пытался меня защитить. Я представила, как отец сейчас смотрит на меня сверху вниз и произносит «Я же тебе говорил». Теперь я сама была матерью. Может, мне пора было простить папу, потому что я наконец-то поняла его потребность защищать. И все же, если бы он только мог доверять мне настолько, чтобы позволить мне разобраться во всем самой, может, я бы разобралась. Но Дин тоже по-своему пытался меня защитить. Над яхтой парила морская птица. Я смотрела, как она планирует на ветру. Когда она исчезла из виду, я вздохнула. Когда она исчезла из виду, я вздохнула. Я так устала от того, что люди считали меня слишком хрупкой и наивной, чтобы я могла сама за себя постоять. Что во мне было такого, что заставляло их думать, будто я не могу справиться с трудностями? Только Гэбриэл так не считал. Он позволил мне прийти сюда одной. Я стояла на лодке Дина, пол под моими ногами мягко покачивался на волнах. За крошечным прямоугольным окном было ярко-голубое небо. Я никогда раньше не видела такого цвета, и мне вдруг отчаянно захотелось, чтобы Габриэл сейчас был рядом со мной и мог тоже полюбоваться им. Я взглянула на Дина, который смотрел в окно, Его фигуру исказили пустота и поражение. Я вспомнила, как разозлилась, когда узнала о Мелани Браун. Я изгнала тот кедровый ящик в подвал, будто в нем было что-то ядовитое. Но сегодня на этой яхте мой гнев рассеивался. Остались лишь первые благословенные нотки облегчения от осознания правды. Хотя оно и было омрачено жалостью к бедной Мелани Браун и к Дину, совершившему столько ошибок, с которыми он вынужден был смириться. Ошибок, которые он никогда не сможет исправить, если только не найдет способ повернуть время вспять, что было невозможно. Только он смог мне довериться, понять, что я поддержу его, когда он поступит правильно. Мы бы уже прошли через все это. Но он выбрал другой путь. Он заполз в свою раковину, чтобы жить в кошмаре, который никогда не закончится. Интересно. Почувствовал ли он сегодня, как я облегчение? Признаться мне в правде после стольких лет, возможно, это было все равно, что выдернуть больной зуб. Он всегда боялся, что я узнаю о его преступлении, но теперь тайна была раскрыта. По крайней мере, между нами. Ему больше не нужно было бояться моего осуждения. Вот и все. Эта история закончилась. Что теперь будет? Спросил он, когда я вернулась за стол и села напротив него. В голове всплыла мысль о детективе Джонсоне и визитке, которая до сих пор лежала в моем бумажнике. Дело о смерти Мелани Браун и исчезновении Дина за все эти годы не продвинулось ни на шаг. Но теперь у меня были новости. Насколько мне было известно, Мелани не разыскивали ни члены семьи, ни близкие. Возможно, поэтому дело было заброшено и не раскрыто. Некому было требовать ответов, некому продолжать бороться за справедливость от имени Мелани. Некому, кроме меня. «Можно задать тебе вопрос?» Дин кивнул. «Что случилось с диссертацией, над которой работала Мелани?» Детективы сказали, что ее так и не нашли. «Мне любопытно, что она узнала об этих пропавших самолетах. Дин откинулся на спинку скамьи и посмотрел в окно. Она так и не разгадала тайну Бермудского треугольника. Но сказала, что сделала несколько интересных открытий в области физики элементарных частиц. Я так и не заставил себя прочитать работу, но и уничтожить ее тоже не смог. Не после того, что случилось с Мелани. Поэтому после допроса полиции я вырвал страницу, где она упомянула мое имя, отнес диссертацию в библиотеку и поставил на полку. Я подумал, что в конце концов кто-нибудь наткнется на нее и внесет в каталог или вернет в университет. Я нахмурилась. Сомневаюсь, что твои надежды оправдались, потому что я прочитала о бермудском треугольнике все, что только можно было достать. И наверняка детективы нашли бы диссертацию, когда проводили расследование. В какой она библиотеке? В Нью-Йоркской публичной, в главном отделе. В какой секции? Не помню. Я был в панике. Прошли годы с тех пор, как я искала информацию о Бермудском треугольнике. Я хотела оставить все это позади, но решила, что поищу работу, вернувшись домой. «Выйдем наружу», — предложила я. «Мне нужен воздух». Дин охотно, но молча последовал за мной, и я поняла, что это уже не тот мужчина, в которого я влюбилась. Этот человек стал узником страха и стыда. Его дух был сломлен. Когда мы вышли на солнечный свет, я глядела другие парусники, привязанные к якорям, и туристов в шортах и майках на променаде. Я подошла к блестящему рулю и легонько провела по нему пальцами. «Красивая у тебя яхта». Дин сел на скамейку и уперся локтями в колени. «Я купил ее только в прошлом году». Она куда лучше предыдущий. Теперь у нас больше клиентов. Есть чем заняться. Я прикрыла глаза от солнца, которое опустилось ниже. «Слушай», — сказала я наконец. «Я проделала весь этот путь из-за Роуз. Если бы не она, я, наверное, провела бы остаток своих дней, так и не выяснив, что с тобой случилось. Но она узнала о сестре и захотела с ней встретиться. Теперь мы здесь, и я, наконец, узнала правду. «Да», — ответил он и опустил взгляд. «Видеть его таким было ужасно. Я ощущала его боль каждой клеткой тела. Дин...» Я дождалась, когда он посмотрит на меня и осторожно сказала. «Ты должен понять, что тебе нужно сдаться». Он ничего не сказал. Он просто сидел и смотрел на воду. «Дин...» Не глядя на меня, он поднялся на ноги, И встал у Перил. Я подошла и положила руку ему на плечо. Если бы только я сразу перевел ее к другому терапевту, сказал он, если бы я только не поцеловал ее в тот день, она была бы еще жива, и мы с тобой могли бы провести остаток жизни вместе. Может быть, подумала я, а может быть и нет. Яхта слегка покачивалась на волнах, и я задумалась. Сможем ли мы когда-нибудь по-настоящему обрести покой? Дин вдруг шагнул вперед и обнял меня. Поначалу это было странно и неприятно. Я не хотела, чтобы он прикасался ко мне так интимно. Но потом я поняла, что он по-прежнему живет в кошмаре, и ему нужно утешение, освобождение или, может быть, отпущение грехов. Я попыталась расслабиться и провела рукой вверх-вниз по его спине. И мы какое-то время держались друг за друга, пока яхту не качнуло внезапным кильваторным следом от другого судна, которое подошло с рифа. Дин отступил назад и глубоко вдохнул, будто морской воздух придавал ему храбрости. «Хорошо», — сказал он. «Я пойду в полицию и расскажу, что произошло». Меня удивило, как легко он согласился. Это показало мне, насколько он сломлен». В нем не осталось сил для борьбы или, возможно, он чувствовал, что бороться не за что. Эта мнимая свобода на большом барьерном рифе никогда не была настоящей. «Можно мне хотя бы встретиться с Роуз, прежде чем я это сделаю?» — попросил он. «Я хочу попросить у нее прощения. За всё». Я задумалась. Часть меня хотела отказать ему, оградить Роуз от знания, что ее биологический отец совершил преступление и сбежал от правосудия. Но не мне было контролировать ее жизнь и пытаться защитить от боли. Я должна была поверить, что она достаточно сильна, чтобы справиться. Я сказала «да», потому что знала, что Роуз тоже этого хочет. Я напишу ей, чтобы она пришла сюда. Я вынула из сумки телефон и отправила ей сообщение. Она сразу ответила, что уже идет. Мы с Дином еще немного постояли, наблюдая, как стая морских птиц кружит у рыбацкой лодки. Я сказала, что мы встретимся с ней на набережной. Может быть, нам пора идти? Дин кивнул. Пока мы шли по причалу в торжественной тишине, мое сердце бешено колотилось. Я не могла не задуматься, какой была бы наша жизнь. Если бы он не связался с Мелани Браун, и все это на один мерцающий миг, как комета, пронеслось у меня перед глазами. Но я тут же обуздала свое воображение, потому что не было смысла мечтать о том, что могло бы быть. Если бы все сложилось иначе, у меня не было бы той жизни, какой я жила сейчас. А я любила свою жизнь. Любила мужа и детей, и наш уютный дом. Мы с Дином дошли до променада и сели на скамейку в ожидании. Наконец я заметила Роуз, которая шла к нам в длинной юбке с цветочным принтом и облегающей бирюзовой футболке. Ее волосы были собраны в небрежный пучок. «Вот она», — сказала я. Дин поднялся. «Она такая взрослая, не могу поверить. И она так похожа на тебя». Я тоже смотрела на Роуз. Ее походка была такой уверенной, и я гордилась ею за то, что она такая храбрая и открытая всему, что может произойти. Подойдя ближе, она замедлила шаг и сняла солнцезащитные очки. Легкий ветерок играл моей юбкой. Роуз, сказала я, это Дин, твой отец. Она нерешительно посмотрела на него, а потом аккуратно шагнула вперед и обняла его. Он прижал ее к себе, и меня захлестнула буря эмоций. Мне хотелось оплакивать все потерянное счастье, которое могло бы быть нашим, если бы не смерть Мелани Браун. Я горевала не только об этой молодой женщине, но и о Дине и Роуз. Он шагнул назад. Когда он заговорил, его голос дрожал. Очень рад познакомиться. После стольких лет. И я рада. Искренне ответила она. Он опустил взгляд. «Я не знаю, с чего начать». «Мы можем сесть», — он указал на скамейку. Роуз кивнула и направилась к ней, а я отошла в сторону, оставив их одних. Через полчаса Роуз и Дин вновь обнялись под палящим солнцем. Она повернулась и пошла ко мне. Один направился к своей яхте. «Куда он идет?» — обеспокоенно спросила я. Позвонить сотрудникам и разобраться с делами, — ответила она. «Мама, он говорит, что собирается сдаться». «Я знаю». Роуз расплакалась, и я крепко сжала ее ладони. «Так надо, милая». «Да?» — сквозь слезы спросила она. «Ты так думаешь?» «Да». То, что он сделал, было неправильно. Он это знает и всегда знал. Ему нужно посмотреть правде в глаза. «Но это было так давно», — возразила она. «Тебе не кажется, что он достаточно настрадался? Он потерял жизнь с тобой и со мной, и он знает это. И он 20 лет чувствует свою вину перед этой девушкой. Ему до сих пор снятся кошмары. Какой смысл ему теперь сидеть в тюрьме? Он неплохой человек. Просто в молодости у него была тяжелая жизнь. Это сказалось на нем, и это не его вина» и ему было одиноко. Вот почему он связался с ней. Ты же это понимаешь, правда? Он пытался прекратить это, но произошел несчастный случай. Дождавшись, пока она выплачится, я ответила. Да, я все понимаю. Но прятать ее тело в лесу и убегать, как он, было неправильно. Он солгал Роуз и нарушил закон. И теперь, когда мы знаем, что он здесь живой, мы не можем лгать от его имени. Я не смогу жить с этим». Она повернулась к яхте Дина. «А мы не можем просто оставить все как есть». Солнце скрылось за облаком, и воздух стал прохладным. «Просто отпустить ситуацию? Тебе кажется так лучше?» «Не знаю. Наверное, нет. Я не хотела бы лгать». Я понимала, Роуз. Возможно, Дин был достаточно наказан, но потом я подумала о теле Мелани Браун в неглубокой могиле в лесу. Обман береговой охраны, кража самолета. Не думаю, что Дин тоже хотел бы, чтобы мы лгали. Теперь, когда ему известно, что мы знаем правду, он уже не станет прятаться. Роуз тяжело вздохнула и посмотрела на облака. Я не хочу, чтобы он думал, будто мы его ненавидим, потому что это не так, Мне очень жаль его маму, потому что он не может исправить то, что сделал. Это был несчастный случай, и он сожалеет об этом. И я ему верю. Я тоже. Я притянула ее к себе и обняла. Я горжусь тобой, потому что ты права. Мы не должны его ненавидеть. Я и так провела слишком много лет в гневе. Он сжег меня, как яд. Один провел большую часть своей жизни в страхе. И ему нужно освободиться. Пусть даже для этого придется сесть в тюрьму. Мы обе отошли в сторону и взглянули на его яхту издалека. Я надеялась, он делает то, что обещал. Звонит сотрудникам, разбирается с делами. Но поверить было нелегко. На всякий случай я решила не забывать, что визитка детектива Джонсона лежит в моем бумажнике. Роуз взяла меня за руку, и мы молча пошли обратно в отель. Я гордилась тем, что она такая понимающая, что умеет сострадать. Мне предстояло еще многому научиться. Все, что я узнала в этот день, было шокирующим откровением о событиях прошлого и о том, чего я никогда не хотела признавать. Что когда-то я любила человека, которого по-настоящему не знала. Ветер от воды охлаждал мое тело, я шла рядом с Роуз, не позволяя себе оглянуться. Я предпочла смотреть вперед и погрузиться в мысли о доме. Когда я представила его теплый и уютный, я увидела лицо Габриэла.